Итак, интерес к Ламарку сопровождался у Мандельштама новым обращением к Бергсону. Но спиритуализм Бергсона, его представление о том, что лежащий в основе эволюции жизненный порыв имеет нематериальную природу, никак не совместим с марксистским материализмом. Кроме того, если все живое лишь помарка, удобрение для последующих поколений – которые, в свою очередь, обречены на бессмысленную гибель в ходе так называемого «прогресса», не имеющего никакой сверхзадачи, все эволюционное движение, вся история жизни лишь короткий выморочный день, если это так, поэт отвергает такое развитие. Игошева пишет «Образ жизни по марке, возникающей в начале стихотворения», является художественной реализацией мысли о биологическом, в конечном счете, историческом развитии, как тупиковом, о пошедшем в какой-то момент по ошибочному пути, говорит Игошева. Примечание Игошева Страница 87 Конец примечания Таким образом, короткий, выморочный день понимается как некий пункт во времени, в прошедшем, когда эволюция пошла по, так сказать, неверному пути, и все живое, помарка, так сказать, следствие этого критического момента, жизнь помарка, возмездие за этот момент эволюции точка зрения автора данной книги несколько иная. Мы понимаем предлог за в выражении за короткий выморочный день скорее как в течение, по типу выражения за весь день, за прошедшую неделю и тому подобное. Выморочный день жизнь не приносящая плодов. Лишенная идеи спасения и преображения, беспросветный, никуда не ведущий туннель. Мандельштаму такой взгляд был совершенно чужд: Движение бесконечной цепи явлений без начала и конца есть именно дурная бесконечность о природе слова. В его восприятии жизни доминировало представление о жизни как о Божьем даре, хотя высказывался поэт на эту тему, как и обо всем наиболее для него дорогом и важном, скупо. Однако в одном из стихотворений интересующего нас периода говорится с редкой для поэта прямотой «Помоги Господь эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь, за твою рабу, Помоги Господь эту ночь прожить, 1931 год. Представляется, что во втором и из Ламарка Мандельштам мог процитировать известное письмо Белинского Боткину от 1 марта 1841 года, в котором автор отказывается признать разумным и гармоничным гегелевский мир, и закрыть глаза на неизбежные жертвы. Благодарю покорно, Егор Федорович. Кланяюсь вашему философскому колпаку. Примечание. Так иронически переиначивает Белинский имя Гегеля. Георг Вильгельм Фридрих. Конец примечания. Но совсем подобающим вашему философскому филистерству уважением Честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и прочего и прочего, иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен за счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии. Может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своей участью идею дисгармонизации. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений в 13 томах. Москва, 1956 год, том 12, страницы 22-23. Конец примечания. Как видим, Мандельштамовское четверостишее и рассуждение из письма Белинского подобны в значимых аспектах, во фразе, начинающейся с «если», Важную роль играет слово «ступень». Белинский заявляет об отказе от места на верхней, Мандельштам — о готовности занять последнюю. Возможную связь между Ламарком и письмом Белинского давно отметил литературовед Сорнов. В четвертой прозе Мандельштам недвусмысленно заявил, что он не с теми, кто бьет по лежачим, требует казни для пленников, а с теми, хотя они и не ангелы, кого надо, по мнению ретивых вершителей исторической необходимости, не особенно задумываясь, ликвидировать во имя прогресса. Приказчик на ордынке работницу обвесил. «Убей его!» Кассирша обсчиталась на пятак. «Убей ее!» Директор с дуру подмахнул чепуху Убей его. Мужик припрятал в амбаре рожь. Убей его. Как нам кажется, и в четвертой прозе, и в Ламарке поднимается вопрос о смысле и цене прогресса. Это отмечает в своей указанной работе и Корецкая В четвертой прозе Мандельштам отрекается от звания Писателя, ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение – помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными. В Ламарке же он отказывается от пребывания на верхней ступени лестницы развития, если оно представляет собой лишь бессмысленное вытеснение одних форм жизни другими. Попутно заметим – Что в антисталинских стихах мы живем под собою, ничуя страны, которые будут созданы годом позже, в 1933, умолкают, наши речи за 10 шагов не слышны, отнюдь не все. В окружении Кремлевского горца: кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, человеческий язык заменяется звериным. Уж лучше замолчать совсем, чем с волками жить по и выть. И эта мысль о прогрессирующем вырождении также, с нашей точки зрения, содержится в Ламарке. Здесь мы совершенно согласны с теми, кто писал об этом. О том, что Мандельштам ведет речь не только о бессмысленном существовании, но и нарастающей порче... Сигнализируют слова «помарка» и «выморочный». Хотя, строго говоря, слово «выморочный» имеет, в частности, значение «непродолжившийся в жизни», «умерший без потомства». «Выморочный род» равно «вымерший» или «вымирающий род», но вовсе не обязательно «деградировавший» после «Салтыкова щедрина», Оно не может не ассоциироваться с господами Головлевыми. Глава, посвященная распаду личности Порфирия Головлева, а он в романе характеризуется как последний представитель выморочного рода, носит название «выморочный». В беспросветной атмосфере романа господствует не только смерть, но и вырождение. И эта ассоциация сразу же вносит отчетливый мотив деградации в Мандельштамовское стихотворение Наступает глухота паучья. Жизнь не имеет. Это в начале 1930-х годов чувствовалось все яснее. Или все-таки выморочный день в стихах Мандельштама надо понимать так, что в какой-то момент эволюции не получили продолжение потенции, благодаря которым развитие пошло бы по иному, лучшему пути. Эти потенции оказались нереализованными без наследства, без потомства. Поэтому и можно сказать об этом роковом дне выморочный. В таком случае верна точка зрения Игошевой, что не отменяет некоторых наших вышеприведенных соображений. И в таком случае поэт говорит очевидно следующее: Может быть, опыт природы не удался. И ей надо будет вернуться назад, вниз по эволюционной лестнице, к той роковой развилке и начать новое эволюционное восхождение. В шуме времени, вспоминая годы учения в Тенишевском училище, Мандельштам пишет «Книжка весов под партой». Ни слова, ни звука, как по уговору о Белинском добролюбове Писареве. Действительно, имя Виссариона Григорьевича Белинского встречается у Мандельштама лишь в этой фразе, да еще в школьном как раз сочинении «Преступление и наказание» Борисе Годунове. Но в таком случае можно ли предполагать знакомство Мандельштама с письмом Белинского Боткину, если имя Белинского все же встречается в сочинениях Осипа Мандельштама? то Лев Шестов, насколько известно, не упоминается вообще. Однако не исключено, что процитированное высказывание Белинского могло стать известным Мандельштаму при посредстве шестого. В 1900 году выходит вторая книга Шестова Добро в учении графа Толстого и Ницше. Философия и проповедь. Книга привлекла к себе внимание Следующей работе мыслителя Достоевский Ницше Философия трагедии 1902 год сопутствовала широкая известность и горячее обсуждение. Мандельштам разделял общее для начала 20 века увлечение Ницше. В письме Вячеславу Иванову от 13-26 августа 1909 года он говорит о прелести Ницшевской книги так говорил Заратустра. В стихах Мандельштама обнаруживаются реминисценции из Ницше. Вышеупомянутые книги Льва Шестова могли быть знакомы и, очевидно, интересны поэту. Между тем, в книге 1900 года Шестов дважды цитирует приведенные выше слова Белинского из письма к Боткину. В предисловии — И в седьмой главе. При этом, как в первом, так и во втором случае, Шестов начинает цитирование именно с «если», опуская предыдущие слова в начальном предложении, открывающем полемическое нападение на Гегеля. «Благодарю покорно, Егор Федорович» и так далее. Это дает, как нам кажется, некоторое основание для предположения, что с данным высказыванием Белинского Мандельштама могла познакомить или, по крайней мере, обратить внимание на него, работа Льва Шестова. Жил друг-биолог Борис Кузин за Москвой рекой на Большой Якиманке. Смотрите список адресов. Мандельштамы не раз бывали у него там, но можно было увидеться с Кузиным и в служебной комнатке зоологического музея, где он подрабатывал смотрителем то есть совсем недалеко от дома Герцена. В зоологическом музее у Кузина во время дружеской вечеринки Мандельштам написал стихотворение «Я скажу тебе с последней прямотой». Об этих стихах уже говорилось. В замечательных воспоминаниях Кузин зафиксировал образ Мандельштама этой поры. Человека, неистребимо укорененного в жизни, стойкого, и веселого. Чаще всего у мандельштамов не было денег, не на что было есть, курить, негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто несравненно более тяжелое для поэта — обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах, но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в который нельзя было ожидать от ОЭ, остроты, шутки, сопровождающиеся взрывом смеха. Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин «ржакт» от глагола «ржать» для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике Зубоскальство. Примечание. Кузин. Об Осипе Эмильче Мандельштаме. Страница 155. -я. Конец примечания. Эмма Герштейн пишет на эту тему. «Смеялся Мандельштам не как ребенок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались» а из них ручьем текли слезы, он вытирал их и мотал головой. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 106. Конец примечания. Любовь к зубоскальству выражалась у Мандельштама в частности в писании многочисленных шуточных стихов, которым он сам не придавал большого значения. Так, Он сочинял бесконечные эпиграммы на своего знакомого Моргулиса, который некоторое время работал в газете за коммунистическое просвещение. Туда он устроил на службу и Надежду Яковлевну. Эти стихи Осип Эмильевич называл «моргулеты». Почти в каждом из них были слова «старик Моргулис», хотя знакомый поэта вовсе не был стариком. «У старика Моргулиса глаза», преследуют мое воображение, и с ужасом я в них читаю «за коммунистическое просвещение». Или «Старик Моргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну, такую причинить обиду за небольшие барыши. Так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души». Мандельштам, Бывал в редакции этой газеты и опубликовал в ней, как было упомянуто выше, статью «К проблеме научного стиля Дарвина». Заходил к Мандельштамам в правый флигель дома Герцена художник Лев Александрович Бруни с женой Нины Константинной, старый знакомый поэта. О доме Бруни будет рассказано ниже. Нина Константинна Бруни в беседе с автором этих строк вспоминала, что комната была в первом этаже, голая, не хватало стульев. Когда собиралось более пяти человек, притаскивали ящики. Ей запомнилось в комнате, она называла ее дворницкой, нечто вроде продавленного дивана, на котором часто лежал Мандельштам. Иногда играли в Буриме, и Мандельштам сердился, что Лев Айсаныч, который был очень силен в этой забаве, играл лучше него. Надежда Яковлевна, по словам Бруни, ужасно негодовала, что такой поэт живет в таких условиях, и говорила Львое Исанычу, «Левушка, ну посоветуйте, что мне делать? Начать здесь стекла бить, что ли?» А он, «Во всяком случае, с этого начинать не надо». Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников Составители ОС Фигурнова М.В. Фигурнова Москва, 2002 год Страница 72 Конец примечания Охотно при случае веселились, но вообще поводов для веселья жизнь давала все меньше. Рядом с Мандельштамами В этом же флигеле проживал писатель Амир Саргиджан, псевдоним Сергея Бородина. Сергей Петрович Бородин родился в Москве в 1902 году. Русский по отцу, по матери он происходил из старинного знатного татарского рода. Его мать, Александра Моисевна, из рода Ингалычевых. В 1923 году, Он впервые побывал в Средней Азии в Бухаре. С этой поездки началось его увлечение востоком. До 1941 года печатался под псевдонимом Амир Саргиджан, автор книг Последняя Бухара Египтянин Романа Дмитрий Донской и трилогии Звезды над Самаркандом С начала 1950-х годов жил в Ташкенте, где и умер в 1974 году. Однажды у Бородина с Мандельштамом случился на бытовой почве конфликт, кончившийся рукоприкладством. Имеются разные воспоминания об этом инциденте. Так или иначе, больше всего возмутило Мандельштама, что Бородин Саргиджан во время потасовки задел... Ударил или толкнул и Надежду Яковлевну. В полуподвале дома Герцена, вспоминал Липкин, 13 сентября 1932 года состоялся товарищеский суд под председательством Алексея Толстого. Сосед Мандельштама, пишет Липкин, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Примечание. Липкин. Страница 380. Конец примечания. Суд вынес двусмысленное решение. И тот виноват, и этот... Мандельштам не мог понять, как можно оправдать человека, тем более литератора, ударившего женщину. Липкин свидетельствует, подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Алексей Николаевич Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его с презрительностью обрюзшей брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена — ничтожные дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану, унижая его Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Примечание. Липкин. Страницы 380-381. Конец примечания.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 Бородин стал членом партии в 1943 году. Конец примечания. Мандельштам произнес темпераментную речь. Обвиняемый молчал как истукан. Примечание – Саргиджан. Конец примечания. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта. После выступления всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Толстой довольно быстро вернулся и объявил решение суда. Суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Мандельштаму взятые у него 40 рублей. Поводом к конфликту было то, что Саргиджан занял у Мандельштама деньги и, видимо, не отдал срок. Между тем Мандельштамы, как почти всегда, в деньгах нуждались. Эмма Герштейн,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 Народ в зале не расходился, все были возмущены, ожидали, что суд призовет к порядку распоясавшегося молодого поэта. Щупленький Мандельштам скочил на стол и, потрясая маленьким кулачком, кричал, что это не товарищеский суд, что он этого так не оставит, что Толстой ему за это еще ответит. Примечание. Волькенштейн. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама. Сохрани мою речь. Выпуск 1. Москва, 1991 год. Страницы 55-56. Конец примечания. По словам Герштейн, ненависть Мандельштама сконцентрировалась на личности Алексея Толстого. Желание отомстить Толстому, лениво-барственно, не заметившему, что была задета честь поэта и честь его жены, становилось все более навязчивым, и дело кончилось тем, что в начале мая 1934 года, примерно через восемь месяцев после суда, Мандельштам в Ленинграде дал пощечину Толстову с объяснением. «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». Так передается слов Стенича слова поэта Тагер. Примечание. Тагер. Из воспоминаний. Наше наследие. 1988 год. Выпуск 6. Страница 104. Конец примечания.